Напрасно короли и многие рыцари, просветленные умом и душой, представляли, что подобная жестокость наказаний может только разжечь мщение казацкой нации. Но власть короля и умных мнений была ничто перед беспорядком и дерзкой волею государственных магнатов, которые своей необдуманностью, непостижимым отсутствием всякой дальновидности, детским самолюбием и ничтожной гордостью Превратили семь в сатиру направления. Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крику, ни стону не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хрясках послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда понянки отворотили глаза свои, ничто, похожее на стон, —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 Казалось, как будто стало подаваться его сила и повел у ночами вокруг себя. Боже, все неведомые, все чужие лица! Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти! Он не хотел бы слышать рыдания и сокрушения слабой матери или безумных в обли супруги, исторгающей волосы и бьющей себя в белые груди. Хотел бы он теперь увидеть твердого мужа,